Глава вторая. Утро. Пропитавший меня запах несвежего пота и кислый привкус застарелой кофейной гущи из кофейного автомата каждую секунду напоминали, что я еще не ложилась. Как будто мне требовались напоминания. У меня хроническая бессонница. В последний раз здоровый крепкий сон был у меня где-то в эпоху правления Рейгана, и это дает о себе знать. В сорок лет в мои каштановые с рыженой волосы вкрапляются все новые седые пряди, причем быстрее, чем я успеваю их закрашивать. Складки на моем лице свидетельствуют скорее о возрасте, чем о силе характера. И даже два пузырька визина в месяц не могут снять с глаз постоянную красноту. Зато недосып чертовски повысил мою производительность. Передо мной на заваленном бумагами письменном столе предстала вся жизнь убитой женщины, неизведенная до скопища разрозненных файлов и донесений. Я сводила все эти данные в свой собственный отчет. Он представлял собой нечто вроде бланка анкетных данных, в котором ни один пробел не был заполнен. И в самом деле прошло уже 12 часов, а мы так и не знали имени жертвы. На теле ни отпечатков пальцев, ни волос, ни волокон, ни кусочка чужой кожи под ногтями. Точно так же ничего определенного не содержалось и в отчетах по квартирного обхода. Но уже само по себе это отсутствие красноречиво свидетельствовало о многом. Преступник был крайне осторожен. Жертва не подверглась сексуальному надругательству, и смерть явилась результатом удушения, вызванного повреждением дыхательного горла, как и предположил изначально Макс. Вокруг шеи был красный след толщиной в 6 мм. Повреждение кожных тканей. Повреждение не содержало волокнистых микроследов, что предполагало бы наличие веревки, и не врезалось глубоко в кожу, что свидетельствовало бы о тонкой проволоке. Помощник судмедэксперта высказал предположение о более толстом электрическом проводе. Следы на запястьях и лодыжках говорили о том, что руки и ноги были связаны, и на коже остались отпечатки переплетений, как от скрученного шнура или шпагата. Идея взять под наблюдение все магазины штата Иллиной торгующие шпагатом была не слишком удачной, хотя высказывалась и такая. Ножевые раны были нанесены уже после смерти, толстым лезвием зазубренной обратной стороной. Всего было 27 ран разной длины и глубины. Нам не удалось получить никаких отпечатков пальцев с мусорного бака, в котором была найдена неизвестная. Даже отпечатки Майка Донована были смыты дождем. Содержимое контейнера представляло собой стандартный набор отходов, типичный для магазинчика, работающего допозна, за исключением одного важного пункта. Среди всевозможных оберток, упаковок и пластиковых стаканчиков было найдено кондитерское изделие в виде пряничного человечка размером в 5 дюймов. Он был густо раскрашен и до блеска налакирован, как старинный французский багет, который рестораны для гурманов используют в качестве украшения. Элитная опергруппа из двух человек была откомандирована в рейд по с чем-то чекахским пекарнем, чтобы попытаться раздобыть аналогичного человечка в пару к нашему. Если наши сыщики потерпят там неудачу, то имелось не меньшее количество супермаркетов, также торгующих выпечкой. Требовалось найти аналогичную фигурку, чтобы очертить прилегающую округу как первоочередной район поисков убийцы. Работа гигантская и при том, быть может, совершенно бесполезная. В том случае, если пряник был домашнего изготовления. Не будь ситуация такой мрачной, образ двух оперативников, сующих всем под нос картинку с изображением пряничного человечка и вопрошающих Не знаете такого? был бы довольно уморителен. Я отхлебнул очередной глоток своего кофе, напитка явно предназначенного для гестаповских допросов с пристрастием, и почувствовала, как жидкость обжигает мне внутренности, как горячей кровью проливается в желудок который отнюдь этого не одобряет. Хлынувший в жилы кофин породил во мне ощущение тошноты и тревоги. Я позволила себе немного отвлечься и в течение 10 секунд интенсивно массировала пальцами виски, а затем поспешила вернуться к своему отчету. Женщина была убита где-то часа за три до того, как в восемь Донован обнаружил ее труп. В зависимости от того, сколько времени злодей глумился над ее телом… Он мог убить ее в любом месте в радиусе полумилли от места обнаружения. Это сужало круг поисков преступника примерно до 4 миллионов человек. Если исключить отсюда женщин, детей, стариков и всех, имеющих твердое алиби, а также процентов 20 леворуких, то, по моим прикидкам, у нас оставалось всего каких-то сотен-семь подозреваемых. Стало быть, прогресс на лицо. Давление со стороны мэрии вынудило нас обратиться за помощью к ФБР. Те обещали прислать из «Квонтика» двух своих специалистов, специальных экспертов из отдела бихевиористики. Примечание. «Квонтика. Город, где находится Академия ФБР. Бихевиористика. Одно из направлений психологии, считающее предметом поведения как совокупность физиологических реакций на внешние стимулы». Капитан Бэйнс громко провозносил значение технической стороны дела — расхваливая достоинства имеющиеся в Бюро Общефедеральной компьютерной базы данных по преступникам. По его словам, эта система была способна соотнести каждое конкретное преступление с аналогичными преступлениями по всей стране. Но в действительности сам он, как и я, недолюбливал федералов. Копы спокон веку были настроены очень ревниво в отношении своей территориальной юрисдикции и терпеть не могли, когда кто-то попирал ее и путался у них под ногами. Особенно бюрократические роботы из ФБР, больше озабоченные процедурой, чем результатами. Я потянулась за очередным глотком своей бурды, но чашка, к счастью, оказалась пуста. Может, какая-нибудь из ниточек к чему-то приведет? Может, кто-нибудь опознает нашу Джейн Доу? Может, федералы с их хваленым суперкомпьютером распутают дело в одну секунду? Примечание. Джейн Доу. Женское имя. Используемо в официальных документах, судебных делах и так далее, когда настоящее имя женщины неизвестно. Но внутреннее чутье нашептывало мне. Прежде чем мы добьемся какого-либо ощутимого результата, пряничный человек убьет еще кого-нибудь. Слишком уж старательно он все спланировал, слишком тщательно подготовил, чтобы иметь в виду единичное убийство. Ко мне в кабинет вошел Харп неся чашку с горячим кофе от Данкин-Донатс. Судя по аромату, из хорошо обожженных зерен. Но, увы, при виде того, как он жадно вливает его себе в глотку, стало ясно, что принес он его не для меня. «Получены результаты анализа физиологической жидкости», — доложил он, бросая отчет мне на стол. «В ее моче обнаружены следы сека барбитала натрия». «Секанала? Ты о нем слышала?» Я кивнула. Мне были известны все средства от бессонницы со времен Адама и Евы. Да, я о нем слышала. Оно вышло из обихода, когда появился валиум, который, в свою очередь, был вытеснен хальционом и амбиеном. Сама я сиканал никогда не употребляла, но делала инъекции другим. Депрессия, которую вызывали эти уколы, была хуже, чем бессонные ночи. Мой врач для подавления депрессии Предлагал выписать мне прозак, но я не пожелал остановиться на этот скользкий путь. След от иглы выше локтя жертвы как раз явился местом ввода Секанала. Патологоанатом сказал, что два кубика буквально за несколько секунд способны сделать безвольным и податливым человека весом в 150 фунтов. Примечание. Один фунт — примерно 450 граммов. А что, Секанал до сих пор прописывают? Почти нет, но нам удалось откопать одну лазейку. Этот препарат в форме инъекции держит у себя только о больничной аптеке. Дело в том, что его применение подлежит строгому контролю, и каждый рецепт отсылается в Ильенойское управление профессиональных норм и правил. У меня есть список всех рецептов, выданных за последнее время, всего с десяток или около того. Все равно проверь также, не было ли краш из больниц или у производителей. Бенедикт кивнул, допил свой кофе и внимательно посмотрел на меня. — Ты выглядишь, как мешок-дерьма, Джек. Это в тебе рвется на волю поэт. Если будешь все время дежурить по ночам, Дону ничего не останется, как только шляц по улицам. — Ой, Дон, я же совсем забыл ему позвонить и сказать, что приду сегодня поздно. Будем надеяться, что он меня простит. В очередной раз. — Шла бы домой. Выспалась хорошенько. Мысль хорошая. Если бы я еще могла ее воплотить. Мой напарник нахмурился. Тогда пойди, развлекись со своим мужиком. Бернис постоянно наезжает на меня из-за того, что я слишком много работаю, а уж ты-то проводишь здесь часов на двадцать больше каждую неделю. Не понимаю, как твой Дон это терпит? С Доном я познакомилась примерно год назад на занятиях по кикбоксингу Христианского союза молодых людей есть такая международная организация. Тамошний инструктор на тренировке поставил нас в пару. Ударом кулака я отправила своего противника в нокдаун, и он пригласил меня пообедать. Через полгода подошел к концу срок аренды доновой квартиры, и я пригласила его переехать ко мне. Прямо скажем, отважный шаг для такого человека, как я, опасающегося связывать себя обязательствами. С внешней стороны дон был полный моей противоположностью — Светловолосый, загорелый, с голубыми глазами. А еще у него были полные губы, вещь, за обладание которой я могла бы запродать душу дьяволу. сама ты я уродилась в свою мать. Не только обе мы были ростом по пять футов шесть дюймов, темноволосый с темно-карими глазами и высокими скулами, но вдобавок она тоже много лет прослужила в чикагской полиции. Примечание. Всего примерно 1 метр шестьдесят восемь сантиметров. Когда мне было 12 лет, мама обучила меня двум искусствам, существенно важным для моей взрослой жизни. Как пользоваться подводкой для губ, чтобы заставить тонкие губы выглядеть толще, и как добиваться кучности в стрельбе по цели с расстояния в 40 футов из пистолета 38-го калибра. К несчастью, мамочка передала мне очень мало сведений обо всем, что касается кормежки и ухода за мужчиной, с которым проживаешь бок о бок. Дона и так частенько не бывает дома. Призналась я, уже пара дней, как я его не видела. Я прикрыла глаза. Смертельная усталость длинными худыми пальцами зарылась мне в волосы, затем двинулась вниз по спине. Пожалуй, отправиться домой и впрямь было бы не вредно. Может, и впрямь купить бутылочку вина, потом повезти Дона куда-нибудь юдно перекусить. Мы могли бы попытаться откровенно поговорить, обсудить наболевшие проблемы, которых всегда избегаем, найти решение. Может, мне бы даже удалось пройти в дамки, как сказал бы Майк Донован. — Ладно. Я резко распахнула глаза и почувствовала прилив сил. — Ухожу. Ты позвонишь, если тут что-нибудь разболтается? — Обязательно. — Когда придут фбр ФБРовцы? — Завтра, к полудню. Я буду на месте. Мы кивнули друг другу на прощание, я извлекла свое тело из кресла и отправилась прилагать искренние усилия по налаживанию отношений с мужчиной, с которым делила кровь и ложе В конце концов, стать хуже нынешний день уже все равно не мог. По крайней мере, мне так казалось.